Глава вторая. «Я уже закончила школу», — неловко сообщила я. «Конечно, я выглядела чуть моложе своего возраста, но не настолько же, чтобы меня приняли за школьницу. Вам нужно выбрать класс героя, которым вы хотите стать», — произнес механический голос. «Вам требуется больше информации для принятия решения? Хотите узнать историю мира Линерас и пройти краткий курс обучения? В случае вопросов прошу задавать. Меня можно называть системой. «Да», — не стала отнекиваться я, — «меня зовут Кьяра. Весьма приятно. Конечно, мне не терпелось увидеться с сыном, но если я ничего не буду знать о новом мире, как я его найду?» К сожалению, не было никакой возможности добыть хоть каплю информации о мире, куда отправляли моего сына. Правительство тщательно оберегало тайны других миров. Каждый раз, когда кто-то пытался узнать о том, как живется его родственнику в другом мире, правительство ссылалось на межмировое соглашение. Никто, кроме определенного числа людей, занятых в этой сфере, не мог получить подобные сведения. Делалось это для того, чтобы никто не догадался о реальной силе людей в других мирах, об уровне магии или военного вооружения. Так пытались исключить возможность незаконного перемещения воинственных группировок и случайного порабощения мирных миров. Единственное, о чем мне рассказали, мир моего сына был магическим и безопасным. но об этом я сама догадалась, зная о болезни, уровне нашей медицины и о том, как правительство заботится о детях. Мне не дали подумать о своем, система заговорила. Причем этот рассказ напоминал начало то ли книг жанра фэнтези, то ли компьютерных игр, в которые время от времени играл мой сын. Мир линерос всегда был мирным. Светлая энергия, текущая по всему миру, делала земли плодородными, реки полными, а жителей здоровыми. Но несколько сотен лет назад в этот мир пришла тьма. Она отравила часть земель, создала порождение без души и чувств. Начала войну против людей. Какую такую войну? Я перебила без капли стеснения. Мне говорили, что мир такого уровня должен быть без войн. Чтобы получить класс второго уровня, достаточно того, чтобы люди и другие существа, обладающие душой и чувствами, не воевали. Порождение тьмы... Это существа без души, совести и правильного восприятия мира. Я побледнела. Моего сына отправили в мир, где кто-то воюет. Не в безопасное место, а туда, где он мог умереть. Когда я поняла, что ноги меня не держат, рядом со мной неожиданно появился стул. Прежде чем я смогла задуматься, откуда этот стул взялся в пустом белом пространстве, что-то похожее на плотный ветер подтолкнуло меня к этому стулу. И я опустилась без сил. Огромная просьба от системы поддержки героев — не перебивать систему. Ваша чрезмерная реакция вызывает проблемы. Хотя системе безмерно приятно, что будущего героя так волнует судьба этого мира. Да кого волнует судьба этого чёртового мира? Пусть хоть с ног на голову перевернётся. Там мой сын, и меня волнует только его судьба. Я хотела это сказать, но шок от новости такого плана до сих пор не прошёл, а система продолжила. Чтобы противостоять Тьме и ее порождениям, Свет избрал героев, наделил их силой и позволил сражаться с порождениями Тьмы. Около сотни лет назад герои собрали свои силы и уничтожили большую часть войск Тьмы, прекращая войну. Однако саму Тьму окончательно убрать из мира Линерас невозможно. Слишком глубоко она проникла. Потому Линерасу нужны герои, которые будут бороться с остатками порождений. Мы рады приветствовать вас как нового героя мира Линерас. «Значит, сейчас там нет войны?» Спросила я, чувствуя, как дрожат мои руки. Ведь именно этими руками я подписывала договор согласия на отправку своего ребёнка в этот мир. Всё верно. Линерас — прекрасный, безопасный мир, где свет озаряет всех. Природа великолепна, поля плодородны, правители великодушны. Столкновения с порождениями тьмы есть, но в них участвуют только подготовленные и давшие на это согласие люди. Эти люди собираются в команды, где каждый выполняет свою роль. Выбирая нужный класс, вы выбираете ту роль, которую будете выполнять в команде при сражении с порождениями тьмы». Бодро вещала эта система, как будто сражение — это предел мечтаний. А ведь вначале голос был механическим и совсем безэмоциональным. «Я не могу отказаться от выбора класса героя?» — спросила я. «Если я выберу какой-нибудь класс, мне обязательно во всех этих сражениях участвовать?» «Выбор класса обязателен. Участие в сражениях — ваше решение». Голос системы потерял треть своей восторшенности. «Рассказать вам про классы и их роль?» «Нет. Просто присвоите мне любой класс и отправьте в Новый мир», — сказала я. «Какая разница, какой у меня класс, если я не собираюсь во всем этом участвовать?» «Как насчет танка?» Этот класс нужен для того, чтобы порождение тьмы не навредили остальным членам команды. Он принимает на себя все удары от врагов. «А можно подробнее? Как это принимает?» — спросила я. «Он становится перед врагами и даёт себя бить?» «Можно и так сказать. Благодаря тому, что враги бьют танка, другие члены команды остаются целы и здоровы. Танк — очень важный участник команды. Так всё-таки есть разница, какой класс героя мне присвоят». Боже, я не хочу, чтобы мой сын решил, что его мама настоящая мазохистка. Неужели кто-то всерьёз выберет это? Гадость какая-то. «А есть что-нибудь другое?» — спросила я. «Никто не хочет быть танком», — грустно вздохнула система. «Лекарь?» «Да, отлично», — тут же согласилась я. Мысли вертелись в голове с огромной скоростью. «Лекарь — это отлично, и это превосходно. Правительство сказало мне, что отправляет моего сына в безопасный мир». Но мир не настолько и безопасен. Что если они наврали мне и про его излечение от болезни? Что если... Системе бы очень хотелось, чтобы вы проявляли больше интереса к вещам, которые определяют вашу судьбу, — сказала система. Возможно, я смогу что-то сделать, из-за чего ваш интерес повысится? Да, это ведь шанс. Можете ли вы определить, находится мой сын Кай в этом мире, и что с ним сейчас? Дайте мне пару минут, я вычислю родство. в соответствии с именем», — ответила система, замолчав. «Отчитываюсь. Герой Кайден, 12 лет, лучник, жив и здоров. А где он сейчас? Что делает?» Я спросила шепотом, хотя мне хотелось кричать. Главное — не начать плакать. «Спасибо, Боже, спасибо!» и «Это всё, что мне нужно было знать. Он здесь, он жив, я его скоро увижу». Местонахождение — тропа сражений. Текущее занятие... «Сражение с порождениями тьмы». «Сражение? Разве вы не говорили, что сражаются лишь подготовленные люди? Он же ребёнок. Отправьте меня к нему. Я ведь смогу ему помочь. У вас получится меня отправить?» «Да, вы сможете ему помочь. Лекарь — абсолютно необходимый класс. Благодаря своему окружению вы сможете противостоять порождениям тьмы». «Отправить могу, но не сейчас». вы не завершили стандартное обучение, предусмотренное для героев из другого мира. «Оно мне не нужно. Просто отправьте меня к моему сыну», взмолилась я. «Обучение входит в стандартный пакет программы для героев из иного мира. Мы не имеем права пропускать его. Это требование вашего правительства, которое есть в межмировом соглашении. Нарушение приведет? Тогда, пожалуйста, быстрее меня научите», перебила я слова охотливую систему. Я больше не могла ждать ни минуты. Беспокойство овладело мной. В голове сидела мысль «Мой сын сражается? Почему мой 12-летний сын сражается? Это же полный абсурд. Он ребенок. Он должен играть, читать или заниматься тем, что любит». «Хорошо. Я запущу краткий вариант обучения. Ваш класс — лекарь. Следующим пунктом вы должны решить по поводу вашей внешности». «Оставьте все как есть», — попросила я. «Хорошо». Тяжело вздохнула система. Будто я была самым нерадимым гостем, который ей встречался. А потом эмоции из голоса полностью ушли, оставив лишь механический вежливый тон. Я подберу максимально полезное снаряжение, чтобы компенсировать ваши недостатки. Анализирую личность. Женщина, 34 года, рост 170 сантиметров. Телосложение худощавое, пропорциональное, русые волосы, зеленые глаза. Изменения внешности минимальные. Корректирую под мир. Характер. Ответственная, заботливая, решительная, эмоциональная. Отмечена положительная для героя особенность. Повышенное стремление к справедливости. В качестве награды выбираю особое оружие. Посох милосердия. Отмечена отрицательная для героя особенность. Отсутствие амбиций и стремление прославиться. Для компенсации недостатка подбираю фамильяра «Амбициозный енот». Анализ завершён Новый герой получил полный комплект. Поздравляю. «А теперь вы меня отправите?» — не выдержала я. «Пожалуйста, чем меньше вы будете перебивать систему, тем быстрее мы завершим все необходимые процедуры, положенные по соглашению с вашим миром. Ваше правительство позаботилось о вас, указав эти пункты. Будьте благодарны». «Хорошо, извините». Повинилась я, беря себя в руки. Я понимала, что веду себя неразумно. Но и разумно не получалось. Эмоции от предстоящей встречи были столь сильными, что впервые за всю жизнь мне казалось, что я полностью потеряла свой ум. Вы — лекарь. Ваша основная особенность — это исцеление. Чтобы исцелить кого-то, вы должны вслух или про себя произнести слово «исцеление» и подумать о человеке, которого хотите вылечить. Это основное заклинание, которым вы будете пользоваться. Все остальные заклинания вы можете изучить в школе лекарей в одном из главных городов этого мира. Амулет, который будет на вашей шее, Это пространственная сумка. Коснитесь его левой рукой, и вы увидите содержимое. Сейчас в вашей сумке есть предметы и немного золота. Это подарок от меня перспективному будущему герою этого мира. Также лежит предмет, переданный из вашего мира. Из моего мира. Это то, что помогло бы мне отыскать сына в новом мире. Потом посмотрю. «Что-то еще?» — спросила я у системы, которая резко замолчала. Из основного — все. Минимальные договорённости соблюдены. Все остальные вопросы вы можете задать вашему фамильяру, амбициозному еноту. Фамильяр — это помощник, который будет сопровождать вас в новом мире. Он с удовольствием всё расскажет или покажет. От того, как обращаться с вашим посохом, до того, как сражаться с порождениями тьмы. Фамильяр сможет помочь вам сориентироваться даже в момент сражения. Пожалуйста, полагайтесь на него. Начать перемещение в мир Линерос? Да, если можно, то поближе к моему сыну. «Это возможно», — ответила система. «Но есть определённый уровень погрешности до полутора километров. Закройте глаза». В этот раз я послушалась, зажмурила глаза, а потом поняла, что уже в другом месте. Пространство, где я была только что, казалось безликим. Ни звука, кроме голоса системы, ни ветерка, никакого-либо запаха, никаких красок. Сейчас же дул лёгкий ветер, шум живого мира наполнял пространство. Я открыла глаза и едва не охнула. Красиво. Небо, усыпанное звёздами. Верхушки деревьев. Я привстала, с удивлением отмечая, что лежала на голой земле. Осмотревшись вокруг, я поняла, что нахожусь то ли в лесу, то ли в роще. И куда теперь идти? Мой сын находится где-то неподалёку. но ну, где? У кого спросить, если здесь безлюдно? О, система говорила про помощника. «Амбициозный енот!» — позвала я, чувствуя себя очень странно. Имя у моего фамильяра, конечно, специфическое. «Да, хозяйка». Перед моим лицом появился милый-примилый маленький енот с крыльями. «Здравствуй», — сказала я. «И вам. Я так рад, что вы позвали меня», — возвестил енот. «У вас есть вопросы, или мы можем сразу приступать к делу?» «К какому делу?» — не поняла я. «Как к какому?» «К тому, которое приведет вас к славе, величию и богатству. Скажите, что я могу для вас сделать? Превратить вас в генерала? Сделать королевой? А может, сразу по-крупному?» «Захватите весь мир?»